Хотелось услышать приглушенный голос двигателя, но было тихо. Должно быть, сожжены цепи. Ладно, в запасе есть еще один фокус. В аккумуляторе должно остаться хоть что-нибудь, плюс запасная батарея лазерных пушек. Но их хватит только на связь, маневровые двигатели и сенсоры ближнего радиуса. Мечтатель. Он сидит внутри аккумулятора, снаружи. Проблемка. Может попробовать замкнуть пару проводочков? Сам Корон брезговал, но кое-кому из бывших коллег по Карбезу этот трюк спас жизнь. Знать бы только, какие именно провода он будет закорачивать. И хотелось бы знать, нет ли на крестокрыле системы самоликвидации. Ох, как кружится голова! Совсем как тогда в ангаре, когда он в пылу темпераментной полемики с Брором не заметил. Что механики подтащили на ремонтную платформу истребитель, и в общем столкновение было крепким. Брор очень смеялся, Курант тоже расхохотался. Потом подел металлическую петлю под пультом, открылся паз с рычагом. Коран уперся в рычаг правой пяткой, руками ваз помогать на пульт над головой. Из этой схватки он вышел победителем, хотя рычаг героически сопротивлялся. Передохнув немного, Хорн повторил упражнение. И потом еще раз. И еще. В носовой части что-то подозрительно затарахтело, потом оттуда донеслось позвякивание и таинственные щелчки. Там был расположен небольшой генератор. Им пользовались, когда нужно было вручную вывести шасси. Не бултыхание, на дыхание в пространстве это никак не повлияет. Зато если речь все-таки пойдет о посадке... По крайней мере, за шасси беспокоиться не придется. Они вышли неохотно и с таким напряжением, что крестокрыл чуть было не развалился на части. Зато уши порадовал звонкий щелчок. Шасси встали на место и зафиксировались. Одновременно возродился к жизни монитор. Ручка управления вновь стала послушной. Торжествующий пилот поймал ее прежде, чем она вздумала пожить самостоятельно. Через некоторое время кувыркающуюся машину удалось выровнять. Садиться без шасси и энергии самоубийство для большинства жизненных форм. Коран горестно озирался. Было бы куда посадить его измученную, покалеченную петьюгу, а уж он-то не подкачает. Луяне как-то рассказывало, что если выпустить шасси, замыкается какая-то там цепь, и тогда можно маневровую подключить к резервным аккумуляторам. Даже репульсар можно оживить. Она бинтовала ему расшибленную голову, пока он сидел на полу ангара, а рядом изнемогал от ехидного хихиканья Брор Джаз. Между двумя приступами сдавленного хохота Тайфирянец пояснил, что механики постоянно пользуются этим фокусом, потому что запускать фузионные двигатели в закрытом помещении занятие еще более самоубийственное, чем посадка на брюхо. А он и не знал. Хоран еще раз попытался вдохнуть искру жизни в кусок холодного металла, который в обиходе носит название «Инком Т-65». С прежним результатом. Диагностика показала, что безвозвратно утеряны горизонтальные стабилизаторы, и определенно не хватает мощности у реактора. Ладно, движок спекся, но может быть живы сенсоры и связь. Он до посинения жал на кнопки и щелкал тумблерами, но датчики были не живее «Императора». Со связью было чуть-чуть получше. Голоса он слышал, но смысл тонул в сипе и треске помех. «Пронера-9! Всем-всем-всем! Парни! Я бы не отказался от помощи! Эй, слышит меня хоть кто-нибудь!» Корон набрал в побольше воздуха и вдруг истошно заорал во всю глотку. «Помогите!» То ли он потерял где-то антенну, то ли коллеги увлеклись, но никому не было до него дела. В ожидании ответа Коранс время от времени повторял горестный вопль, оглашая кабину жалобными завываниями и дергал тумблерами систем вооружения. На консоли мигнул огонек. «Реактор вот-вот потечет. Энергии нет. Двигателей нет. Стабилизации нет. Сенсоров почти тоже нет. Попасть он сумеет только в мишень размером со звезду смерти, неподвижно висящую прямо по курсу, но облегчение неописуемое». «Тот, кто сунется к нему, будет, по крайней мере, обстрелян». Грустные мысли о неисправности системы жизнеобеспечения он от себя отгонял. Хотелось закрыть глаза и представить, что это лишь упражнение. Сейчас погаснет свет и откроется колпак кабины. Выше и правее он видел черный аспир. Антелес сотворил из разбойного эскадрона заслон между тральщиком и яхтой. Уйти они не могли. Зато отгрызали по кусочку от наглого имперца. Трудно было сказать, сколько пронер участвует в потехе, а характерный блик на панелях перехватчиков подсказал, что несколько жмуриков еще полны сил. Но пронер кажется все-таки больше. Трачих не собирался отказываться от добычи. Лазерные ионные пушки отхаркивали с энергии. Канониры целились в ноющие крестокрылы. Коран ощущал себя птицей глупышом утешаясь тем, что лишь случайно оказался к тральщику ближе, чем следовало, и что остальные проныры подобно глупости, не совершат. Сквозь помехи вдруг донесло голос Интелеса. Разобрать слов не удалось, зато получилось разглядеть, как проныры дали торпедный залп. Протонные снаряды ударили в тральщик с разных сторон и под разными углами, но одновременно пробить усиленную броню им было не под силу. Но дефлектор тращику снесли начисто. «Вперед, проныры!» – восторженно орал коран «Бей их! О, Севистон, ты еще пожалеешь, что пропустил такое зрелище!» Трачик ворочается, пытаясь уберечь уязвимый борт от разодорившихся крестокрылых. «Восстановить поле сложно, но на это требуется время, да и надо откачать энергию от гравипроектора. А тогда и истребители, и яхта получат шанс на побег. Боевая ничья!» если не считать взорванных жмуриков. Хорн решил быть справедливым. «И меня!» Трачик завершил разворот. «Да он бежит, парни! Вы его! Да!» Вликование увяло в то же мгновение, когда Хорн сообразил, что крейсер направляется как раз и в его сторону. А следом, стайкая оголодавших минок мчатся уцелевшие в драке перехватчики. «Свистун, как тебе повезло, что ты ничего не увидишь! Сейчас нас сотрут мелкую пыль!» «Проныра-9, ты меня слышишь?» «Слышу!» Хорн голоса не узнал, но, наверное, это был кто-то свой. «У меня утечка, корабль еле дышит. Свистун сдох, я слепой, как осты. Ты кто?» «Меня здесь вообще нет, а вот на тебя открыли охоту жмурики, вижу двоих». «Спасибо за хорошие новости. Будь как дома». Корн вертел головой, но никак не мог разглядеть. «Где же собеседник?» «Я тут практически без штанов, так что не стесняйся. Стреляй вместо меня». «Пронера про пронере девять, не имея возможности. Переведи сенсор на частоту 354.3». «Зачем?» Колесники приближались, они не спешили. Они уже почувствовали, что жертва от них не денется никуда». Я тут словно хат на сетка. Будем спорить со старшим по званию? Переводи сенсоры. Корн покорно стучал код левой рукой. Сделано. Добрая охота, девятый. Дисплей наводящей системы уже подпитываясь телеметрией запретного. Имперцы тоже увидели нового игрока и рванули к нему, не без основания, посчитав челнок более медленной, более уязвимой и беспомощной жертвой. Несмотря на их жажду содрасть на шкурку, Селчу ухитрился держать на прицеле первый из перехватчиков. Рамка вспыхнула красным. Обычно Свистун в таком случае гудил предупреждение, но астродроид молчал, поэтому Коран сам исполнил нужный сигнал и дважды нажал на гашетку. Две торпеды ушли в перехватчик. «Первый готов, стопор, давай следующего». Дисплей моргнул. Коран на развороте выпустил еще две ракеты. Перехватчики так увлеклись челноком, что заметили опасность, когда было уже совсем поздно. Первый пилот погиб, не успев даже начать основные положенные маневры. Первая ракета разорвала машину на части, вторая благополучно миновала вспухший и увядший в одно мгновение огненный комок и снесла в ведомому панель батареи. К большому сожалению Хорна перехватчик не взорвался, зато славно закувыркался, рассыпая осколки. Недурственно стреляете, девятый. Еще лучше летали, стопор. Мне досталась пустяковая часть работы. Жмуриков запишут на ваш счет, Корон. Три подтвержденных корабля. Ваш результат на сегодня лучше. Значит, день такой выдался. Рад, что вы так думаете, девятый. Почему, капитан? У вас самый большой счет. Когда доберемся туда, куда направляемся, вам придется выставить всем выпивку.